дыхание ему не хватает и приходится прерываться посреди фразы, чтобы набрать в грудь воздуха. Генерал Сагип Ханом Джамеладжан. Мы с сыном сегодня смиренно прибыли под ваш кров. Вы достойнейшие люди, выходцы из выдающихся и прославленных семейств, для которых честь всегда была превыше всего. Выражаю свое глубочайшее почтение и к тирам лично, вам, членам ваших семей и вашим предкам. Отец перевел дыхание и вытер лоб. Амир мой единственный ребенок, и он был мне хорошим сыном. Надеюсь, он покажет себя достойным вашей доброты. Окажите честь». Амирджану, и мне примите его в свою семью. Генерал вежливо наклонил голову. — Это большая честь для нас выдать дочь за сына такого человека, как вы, со столь безупречной репутацией. В Кабуле я был вашим горячим поклонником и остаюсь им по сей день. Соединение наших семей — великая радость для нас». Что касается тебя, Амирджан, супруг моей дочери, светоча моих очей, ты будешь мне сыном. Твоя боль да будет нашей болью, твоя радость да будет нашей радостью. Да будем мы, Халат Джамиля, и я вторыми родителями в твоих глазах. И да будет ваша с срой жизнь исполнена исполнено счастье, благословляем вас». Все захлопали в ладоши и как по команде повернулись к двери. Долгожданная минута настала. В традиционном афганском темно-красном платье золотой отделкой сурая появилась в гостиной. Баба жал мне руку, ханом-тохири заплакала. Сурая медленно подошла к нам, сопровождаемая целый святый родственниц, поцеловала руку моему отцу и села, потупив глаза. Грянули аплодисменты. Пир в связи с помолвкой Шри-Нихори, сладкую трапезу, как принято, должна была дать семья Сураи. Через несколько месяцев следовала свадьба, Тут все расходы ложились на бабу. От ширини хори мы с Сураей сразу отказались, и все понимали, почему хоть и не высказывались на этот счет. Тянуть было нельзя, до свадьбы в положенные сроки баба мог и не дожить. Сурая и я никуда не выходили вдвоем, пока шли приготовления к свадьбе, ведь мы еще не были женаты, да и церемония обручения была смазана, сладкая трапеза не состоялась. Все, что мне оставалось, — приходить в гости вместе с Бабой, сидеть за обеденным столом напротив сураги и воображать, как она кладет голову мне на грудь, как я вдыхаю запаха ее волос, целую и ласкаю ее. Баба потратил на свадьбу целых тридцать пять тысяч долларов, сбережений чуть ли не всей жизни. Он снял во Фримонте огромный банкетный зал — принадлежащий одному афганцу, разумеется, знакомому по Кабулу. Хозяин предоставил значительную скидку. Баба заплатил за обручальные кольца и за выбранное мною колечко с бриллиантом, купил мне смокинг и традиционный зеленый наряд для Ники, обряда принесения клятвы брачующимися. Из всех свадебных событий и хлопот, к счастью, Организовывала все по большей части ханум-тахири с друзьями. Память удержала немного. Помню нашу Нику. Мы сидим за столом, оба в зеленом, цвет корана, но также цвет весны и новых начинаний. А но мне костюм на сурае единственной женщине из присутствующих вуаль. С нами баба, генерал на этот раз в Смокинге, и несколько дядюшек Сураи. Вид у всех самый что-нибудь торжественный. Мулаз дает вопросы свидетелям и читает Коран. Мы произносим слова клятвы, подписываем бумаги. Дядюшка Сураи из Вирджинии, Шариф Джан, брат Ханум Тахири, поднимается, прочищает горло. Сурая говорила мне, что он живет в США уже более 20 лет. Женат на американке и работает в службе эмиграции. К тому же он еще и поэт. Маленький человечек с птичьим лицом и пухом на голове читает длиннейшие стихотворения, посвященные Сурайе. Почему-то оно написано на фирменной бумаге какой-то гостиницы. «Вах, вах, Шариф Джан!» — восклицают все, когда он заканчивает. Помню, как мы медленно идем к сцене, сцепив руки. На в смокинге, сурая в белом платье с валью. Рядом со мной мелкими шажками семенит баба, генерал с женой следует за своей дочерью. В зале полно дядюшек, тетушек и кузенов. Они расступаются перед нами, бьют в ладоши, щелкают фотоаппаратами, вспышки ослепляют нас. Сын Шариф Джана держит у нас над головами Коран. Из динамиков несется... Старинная эста-боро. Эту песенку распевал русский солдат на блокпосту в Магипаре, когда мы с бабой бежали из Кабулы. Пусть превратится утро в ключ и упадет в колодец. Не торопись, красавица луна, не торопись. Пусть длится ночь, и солнце не встает. Не торопись, красавица луна, не торопись. Помню... Как мы держась за руки сидим на сеньенном диване словно на тронь и 300 человек не сводит с нас глаз